Глава восемнадцатая Старый малаяц Тоби очень испугался, когда услышал звуки залпов. Он подошел, тяжело передвигая ноги, к знакомому повару, доброму человеку, который никогда его не обижал, и спросил, что такое случилось, почему стреляют, куда это поехал сам Раджа острова и пошел весь народ. Повар посмотрел на него с удивлением. — Ах, что случилось? Как, почему стреляют? — переспросил он. Наполеона хоронят. Сейчас его тело подвозят к долине Герани. Я оттуда иду, обед надо готовить, иначе не ушел бы. Народу там тьма, весь остров, войска. Беги скорее смотреть, наши батареи салютуют. Но у престарелого малайца память стала отшибать. Он забыл имя зеленого генерала, который когда-то подарил ему двадцать золотых монет. И робко спросил, кто был умерший Раджа. Эх. — Видно, выжил ты, брат, из ума, — ответил со смехом повар. — Не знаешь, кто такой был Наполеон Бонапарт? Да он весь мир завоевал, людей сколько переколотил, как его не знать? Все народы на свете победил, кроме нас, англичан. Ну, прощай, некогда с тобой болтать. Малаец вдвинул голову в плечи, пожевал беззубым ртом и сделал вид, будто понял. Но про себя он усмехнулся невежеству повара, который явно что-то путал. Ибо великий грозный раджа Сири Три Бувана, знаменитый царства Менанкабау, победитель раджанов, лампонов, батаков, даяков, сунданезов, манкасаров, бугисов и альфуров, скончался очень давно, много лет тому назад, задолго до рождения отца Тоби и отца его отца, которых да накормят лепешками ради крокодила сотрясатель земли Тати и небесный бог Ру.